Глава восьмая. Краткий курс средневековой интриги. Как выжить в корпорации? А теперь ненадолго вернемся на работу, причем в жесткую систему, где низшие подчиняются высшим. Общий метаболизм агрессии в такой компании блокирует проявление индивидуальной агрессии, провоцирует обесценивание, а порой и хамство начальников по отношению к подчиненным. По идее, неплохо бы освободиться из такой системы, уйти, забрать свою агрессию с собой и не участвовать в общем перераспределении злости. Но совет сменить токсичную работу быстро далеко не всегда выполним. Вреден и другой вывод. Надо бороться или стиснуть зубы и терпеть. Не всегда помогает просто больше отдыхать. Что же делать? Как помочь себе остаться живым, хотя бы на короткой дистанции, пока ищешь что-то другое? и выйти на новую работу, не окончательно измотанным. Кокон против ядовитых плевков. Ко мне часто приходят клиенты из крупных корпораций и фирм среднего размера, которые жалуются на токсичные или нервные отношения на работе. Начальник, который орет и обесценивает, давит, загоняет в цит нот, требует сделать больше, чем возможно команда, в которой принят работать до полного истощения, быть на связи, не обращая внимания на выходные. При этом уйти с работы клиент по каким-то причинам не может. Например, он находится на действительно высокой позиции, где платят отличные деньги, и уход повлечет вероятный конец карьеры и снижение доходов раз в 10. Конечно, можно убежать прямо сейчас. Но на практике это может означать резкое повышение тревоги и скуку. Высокоранговые проблемы, как ни крути, сильный наркотик. Это я уж не говорю про деньги и про то, что нужный винтик большой корпорации склонен чувствовать растерянность, когда выпадает из механизма. С этим можно бороться, но резкие движения могут быть опасны, да и не все на них способны. Вот и ищут люди, как бы себе выдать молоко за вредность. Занимаются спортом, причем таким, который еще более накачивает напряжение, жесткость и крутизну. Иногда пытаются взять внеплановый отпуск, но приходят, и все начинается заново, потому что невозможно дышать месяц в году. Агрессия копится и каменеет. Все это не совсем те способы, которые могли бы тут помочь. Работая с людьми из крупных хищных компаний, я сформулировал для себя и для клиентов провокативный мем. Нетоксичных токсичных корпораций не бывает». Если вы пришли работать в большую компанию с крутым офисом, если вы гордитесь своим резюме, если вам нравится или когда-либо нравилось быть частью общего дела, вносить в него вклад, расти в рамках иерархии, значит, вы, скорее всего, обладаете некоторым уровнем устойчивости к корпоративным вредностям. Они есть в любой корпорации. Вопрос лишь в дозировке, концентрации и в том, чтобы вовремя проходить для себя некое разминирование — сбрасывать напряжение и не оставаться бесконечно закрученным и пережатым винтиком. Мой клиент Б работает на достаточно высокой должности в крупной жесткой корпорации. Начальник постоянно требует противоречивых вещей, обесценивает старания Б, требует подробных отчетов, которые даже не читает. Б говорит, что поведение начальника его вымораживает и абсолютно деморализует. Он чувствует постоянное унижение и страх увольнения б старается изо всех сил но не получает справедливой оценки своей деятельности начальник не исключение так в принципе принято себя вести во всей компании а самый главный дракон это ее президент одна важная деталь когда мы говорим с б что он мог бы получать больше денег и продвигаться быстрее мы понимаем то что написано в учебниках менеджмента абсолютный размер вознаграждения не так важен как всяческие сравнительные и косвенные показатели То есть мотивация резко падает, если ты зарабатываешь меньше своего коллеги, даже если это огромные деньги. Точно так же она падает, если долгое время не повышают ни тебя, ни твою зарплату. Так это устроено. Б нужно либо расти, либо готовиться к уходу. Но пока ему нужно понять, как выживать здесь и сейчас. Можно рассуждать о том, что унижение и крики — это очень плохо. Безусловно, так оно и есть. Но это общее рассуждение, которое требует уточнения. «Б» и его работы имеют так же мало отношения к агрессии начальника, как водосточная труба к агрессии подростка, который ее пнул и помял. Начальник ведет себя так со всеми подряд, а не персонально с «Б». Более того, это метаболизм общей агрессии в компании. Просто «Б» становится конечной точкой этого метаболизма. А что такое конечная точка метаболизма в пищеварении, мы хорошо знаем. При этом «Б» не может смотреть на ситуацию таким образом, а переживает всерьез. Я старался, выучил на пять с плюсом, горжусь сделанным, а меня, походя, обесценили, да еще и на наорали. Эти переживания связаны с характером и опытом Б. Когда он учился в школе, то тоже всегда работал очень старательно, но часто учителя не замечали его усилий, а другие ученики могли высмеивать его как ботана. У Б есть застрявшее чувство обиды, привычный образ действий. «Я тружусь, а никто не ценит». Вот почему он настолько сильно переживает по поводу агрессии начальника. Я говорю б, у вас в подвале есть запасы ядовитой слюны. Ваш главный ее набирает, и дальше он этой слюной начинает плеваться, передавая ее по цепочке вниз. Вот когда у вашего начальника оказывается достаточная порция, ему надо пройти мимо и плюнуть на кого-нибудь, иначе его разорвет изнутри, и всех, включая вас, все равно забрызгает. Сегодня попало особенно смачным плевком. В следующий раз, возможно, удастся увернуться. Есть зависимость между походами начальства наверх и порциями слюны, которые он в вас отправляет. Можно заранее подготовиться, подышать и пошутить про себя. На следующей встрече Б говорит о булщит которому его научила коллега. Можно составить список слов, которые будет говорить начальник, обесценивая работу подчиненного. Это адаптивное поведение. Украдкой смотреть в блокнотик и вычеркивать слова. Это сказал, так и это сказал. Любая форма отстранения, которая помогает не купаться в этой ядовитой слюне и не давать себя есть, — это благо. Это дает возможность заначить часть своей агрессии для себя, не тратиться на обесценивание начальника. Б стоит ослабить свое стремление всегда стараться на пятерку с плюсом. Гораздо обиднее, когда тебя обесценивают, после того, как ты сделал все, чтобы тебя оценили. Стоит заранее знать. Хороших оценок этот учитель не ставит и стараться скорее вредно, чем полезно. Можно работать достаточно хорошо для самого себя, но знать, что тройка — это не твои косяки, а плохое настроение оценивающего. Б предстоит уменьшить свою чувствительность к несправедливым тройкам. Если бы все-таки подготовится и решит уйти из корпорации, перестанет быть винтиком, то это будет подготовленный и просчитанный уход, а не вынужденное решение из-за полного выгорания. Все это время, что он остается в ядовитой среде, он продолжает дышать, отстраняться и немного шутить про себя. Это создает вокруг него некий кокон воздуха, свободы, который противостоит ядовитой слюне. В этом коконе можно чуть больше двигаться, чувствовать, проявлять агрессию, не застывая. Создавайте вокруг себя кокон свободы. Не старайтесь заслужить оценки. Больше воздуха. Приведу еще несколько примеров, позволяющих вдохнуть чуть больше воздуха, несмотря на токсичную атмосферу вокруг. Эти приемы нацелены на тех, кому нравится работать в корпорации, потому остальные могут показаться очевидными. Но проблема моих клиентов из крупных жестких корпораций не в том, что у них есть конфликт с системой,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 потому что он заставляет человека подрезать все, что к этому функционалу не относится, в том числе индивидуальную агрессию. Между тем, кроме того, что человек — социальный субъект, он еще и субъект физически чувствующий и эмоциональный. Мы начали жить, чувствовать и получать удовольствие раньше, чем приобрели наши сегодняшние социальные роли. Поэтому лучшее противоядие против корпоративной токсичности — расширение диапазона своих реакций Позволение себе шевелиться и дышать прямо на работе. Вот мои любимые приемы, которые я предлагаю клиентам с разными характерами. Флирт в широком смысле слова. Под флиртом я понимаю любое легкое необязательное взаимодействие. Обычно с улыбкой, интересом к собеседнику. Речь не обязательно идет о кокетстве или соблазнении. Речь об искреннем интересе к человеку, который перед вами стоит, или даже к делу, к какому-то городу. Просто не отбывать ничего, а вовлекаться. Можно даже при формальном контакте улыбнуться или представить себе что-то об этом человеке чуть шире, чем позволяет круг его и ваших обязанностей. Чем больше вы флиртуете с миром, тем шире открыто ему, тем больше себе позволяете, тем более гибко устроена ваша энергия, в том числе для отстаивания себя, для экспансии, агрессии. У меня был кейс, в котором женщина Р испытывала выгорание от бесконечных срывов начальника, который постоянно ее дергал и придирался по мелочам. Подробно реконструировав ситуацию, мы обнаружили, что начальник вообще проявлял к Р повышенный интерес, и не всегда он выражался только в раздражении. Начальник оказывался рядом, когда Р шла обедать, пытался шутить, если Р не смеялась, шутки становились более ехидными, он мог перейти на личности.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 если бы он добился от Р какой-то маленькой живой эмоции по отношению к нему, кроме усталого терпения и ответного раздражения, это бы его, скорее всего, удовлетворило. Иногда человеку нужно так мало. Возможно, стоит осмелиться беззлобно поиронизировать над ним, показать, что Р не испытывает по отношению к нему брезгливости или презрения. Начальник распаляет именно холодность, индифферентность, Парадоксально, но он перестанет переигрывать во властного доминатора, как только Р покажет, что не боится, не презирает и не только терпит его, но и видит в нем человека. Наша реконструкция сработала. Так и произошло. Сатира и гротеск. Я очень часто пишу об этом приеме. Применяйте этот метод так, как подсказывает ваш личный характер и стиль. Кто они, ваши сослуживцы? Чудовище Скартимбосхе?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 такая же, как ночная работа или другие вредности. Важно не просто отдыхать, а делать это максимально часто и регулярно. Я советую паузы всех размеров, пяти- или десяти-минутные разминки, медитации, чтение, задействованные воображения, раз в час, прогулки в обеденный перерыв, при возможности несколько часов дополнительного отдыха на рабочей неделе, обязательный выходной без гаджетов и мыслей о работе, Частые недлинные отпуска. По возможности, длительный, более месяца отпуск раз в несколько лет. Паузы должны быть качественными, осознанными, регулярными и доступными. Постоянная нагрузка выжигает кортизол, делая человека равнодушнее к своей судьбе. А это может быть опасным. Немедленное телесное выражение эмоций. Если вы работаете в жесткой агрессивной среде, Вам особенно важно выражать чувства сразу, как только вы их испытали. Именно невозможность утилизации чувств приводит к тому, что когда их много, они накапливаются и переходят в хроническую форму. Создайте собственные привычки, которые позволят вам замечать чувства и реагировать на них сразу. Очень даже может быть так, и я на самом деле к этому веду, что последовательное применение этих приемов приведет к такому увеличению свободы, что вам просто захочется свалить из найма на вольные хлеба и стать хозяином самому себе. Да, это так и происходит. И очень хорошо, если это случится с вами. Дышите. Больше свободы. Если продолжите работать в компании, не будете выгорать. Если уйдете, станете еще счастливее. Демонстрация контроля. Время пространство, границы. Агрессоры на работе не любят ваш воздух. Им не нравится, когда винтики болтаются. Они уплотняют пространство и время вокруг себя. Ты должен находиться там, где он сказал, и тогда, когда велено. Застывшая, упакованная агрессия часто проявляет себя как контроль пространства и времени. Особенно в средах, где ее много, и где она при этом не прямая, а производная. Работает не сама угроза, а угроза — угрозы того, что может возникнуть угроза. Возникает система рычагов. В этой системе время и пространство — действующие силы. Подчиненным нельзя опаздывать даже на пять минут. А начальник приходит с большим опозданием, все его ждут. «Мне меньше надо, у меня больше простор для маневра, больше карт на руках». «Я свободнее вас, у меня не связаны руки». Этот потенциал и работает как рычаг. Об этом знают переговорщики, особенно в традиционных средах, где есть свои ритуалы демонстрации контроля. Но все имеет свою оборотную сторону, и переговорщик может получить многое в реальной валюте денег, сознательно уступая шаг собеседнику. Далеко не всегда агрессор контролирует пространство и время просто потому, что ему хочется брать верх. Очень часто есть внутренние механизмы, которые можно найти и разминировать. Есть неудовлетворенные потребности, из-за которых человек начинает проявлять агрессию. Мы не привыкли думать о начальниках и людях, имеющих больше власти, чем мы, в таком ключе. Но ведь у них тоже есть эмоциональные потребности, которые могут быть фрустрированы. Это не значит, что мы должны только о них и думать или бросаться немедленно их удовлетворять. Но если мы найдем такую потребность, она может быть важным ключиком, который улучшит наше взаимодействие И снизит уровень напряжения. Моя клиентка П ищет возможности формально взаимодействовать с агрессивным энергичным шефом, который постоянно забрасывает ее заданиями. О половине заданий он потом забывает. При этом П каждый раз нужно еще некоторое время, чтобы переварить его интервенции. П. Я даже не столько работаю, сколько я просто сижу иногда в ступоре. Потому что мне нужно время, чтобы после прихода его успокоиться. Он меня дестабилизирует. Л. Вас раздражает именно то, что он может прийти, когда хочет, взять ваше время и просто уйти. Приходит и пьет вашу кровь. Пришел, попил крови, ушел. Нормальная история. П. Да. Л. И вы себя ощущаете человеком без кабинета. Вот у вас есть кабинет, но его, по сути, не существует, и рабочих часов у вас нет. Потому что в любой момент этот вампир может прийти. Он не спрашивает. П. Да, и рабочий день превращается в месивы. Сообщения, письма, вот списки там надо составлять. Вдруг приходит, врывается, срочно что-то новое, я об этом должна думать. Мне еще после этого надо немного это переработать, переварить. И так несколько раз на дню. Разумеется, П уже не раз пробовала отстоять свой живой уголок. С 10 до 12 не беспокоить, отключала уведомления и так далее. Но методы просьб не действуют, потому что мы знаем, что агрессию в таких местах проявляют просто потому, что могут. И, соответственно, все эти разговоры будут в пользу бедных. Нужен рычаг, который даст возможность П передохнуть. Нужно немного хитрости, которая подействует. Мы проводим небольшую психодраматическую сессию. Пэс ставит рядом стул, на который садится ее начальник и отвечает на вопросы про него. Так мы узнаем немного больше о его манере красть время и пространство подчиненных. Л. Вы замечаете, что чем вы сильнее пытаетесь отгораживаться и отстраняться, тем он больше лезет. Это как ребенок, которому не хватает внимания. Мама старается себе выгородить какое-то время, ребенок сильнее за нее цепляется. Он чувствует, что мама уходит и пытается ее контролировать. Сработает, если вы ему заранее дадите это тепло и внимание, дадите этот воздух. Вот он, Федя, воздух. Он весь ваш. У меня его много. Мой воздух в вашем распоряжении. Дышите, пожалуйста, вам хватит. Вот все мое время. Расслабимся и проведем его вместе. Может быть, выпьем кофе. Вы сами заранее его перехватываете и питаете этим воздухом. И потом он, сытый и довольный, фигурально выражаясь, засыпает, а у вас есть ваше время. Это чисто педагогический совет, как не злиться на ребенка, заранее перехватить и удовлетворить его потребности. Родитель сам контролирует и ведет, чтобы ребенку не приходилось контролировать родителя. Иначе всех ждет бесконечное и выматывающее переплескивание агрессии. «Не уходи», «Мне нужно», «Нет, я не хочу» и так далее.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 И постепенно тревога ребенка уменьшается. Он запоминает, что мамы всегда достаточно. Метод сработал. П сама приходит, задает вопросы, обсуждает темы, советуется по срочным вопросам, заинтересовывает начальство какими-то интересными погремушками. Это резко снижает тревогу и желание контролировать. Начальнику меньше хочется подергать П, вступить во взаимодействие. С утра свидания и весь день можно дышать воздухом. За хаотичностью и желанием контролировать всегда стоит что-то, и не обязательно это прямая агрессия или злонамеренность. Бывает, что ключи находятся там, где мы не ожидали. Иногда контроль времени и пространства — не просто агрессия, а бессознательный способ справиться с тревогой и удовлетворить свои потребности. Если найдете ключик, контроля может стать меньше. Укротитель драконов. Есть проблема. Начальник генерирует много агрессии. С ним сложно. Обесценивает, орет, хамит. Хочется отдать это ниже по течению, подчиненным, Но не хочется вкладываться в метаболизм организационной агрессии. Есть желание, наоборот, эту непрерывно генерируемую агрессию ограничить, потому что она раздражает своей бессмысленностью. Многим моим корпоративным клиентам приходится освоить профессию укротителя драконов. Такой укротитель своего дракона хорошо изучил. Знает, что ему нужно. Понимает, в какой момент тот неизбежно начнет изрыгать пламя. И чем его кормить тоже знает. И как за ним прибирать. Работа полезная, нужная, важная. Научился укращать дракона, защитил подчиненных, сделал комфорт на работе самому себе стал более нужным начальнику а возможно и получил повышение если удастся эту свою функцию сделать заметной и хорошо ему продать но это уж как повезет вот характерный диалог с клиентом м который как раз упражняется в дрессировке своего хтонического босса л когда его разносят попытка привести ситуацию к рациональному уровню будет ошибкой потому что в моменте он не слышит того что вы ему рационально говорите м Он это отсекает моментально. Как только ты за рациональным зерном начинаешь приводить аргументы, на втором аргументе ему становится это неинтересно. Л. Да. Он начинает моментально скучать. Ему кажется, что говорящий что-то другое имеет в виду. То, что может быть интересно, это реагировать в моменте и вести это с любопытством, учитывая индивидуальные особенности. М. Тут есть два момента. Первый — да, ты согласился с ним, окей. И потом пытаешься уже дальше вырулить в правильное русло. Второй момент. Можно разными способами все-таки ввернуть, что ты не прав, у меня другая точка зрения, или ты просто не погружен в ситуацию, принимаешь ошибочное решение. Как бы согласиться с эмоциями, а потом приводить аргументы рациональные. Но есть нюанс. Может запечатлеться в памяти, что ты согласился. И все остальные действия уже будут бессмысленны. L. Это про то, что надо рассматривать кейс как будто под увеличительным стеклом, следить за последовательностью реакций. Тут нет единого рецепта. Согласиться нельзя, потому что он потом поймает на том, что ты согласишься. Но когда ты находишься в зоне принципиального неслышания, то чувствуешь себя в моменте беспомощным. М. Да. Л. И эта беспомощность тоже предмет для короткого разбора, потому что это состояние нельзя игнорировать. Это опять про то, что игнорировать свои состояния и не использовать их как подсказки не получится. М. Понадобилось, наверное, года полтора-два. Я некоторые вещи перестал всерьез воспринимать. До этого же это было страдание на вечер или еще два дня какой-то злости. Как вы так могли поступить? Как вы вообще могли сказать? Вы ничего не видите. Сделано вот столько, а вы в трех словах обесценили работу двадцати человек, на ноль помножили а сейчас я выставил систему буфера. В меня вошло, да, хорошо, дальше этого никто не видит, всем остальным сказал то, что им надо, чтобы они не сломали выстроенную систему и продолжали дальше работать. Л. Очень хорошо вы все сформулировали. Имеешь дело с драконом. У дракона в голове произошел какой-то взрыв. В этот момент он потерял адекватность. И ему, когда у него в голове взрыв, нужна рядом плевательница. И ты, плевательница, оказался ты. Если мы эту ситуацию рассматриваем вне рационального контекста, моя метафора про вашего босса и тех, с кем он работал, мы понимаем, что дракон может быть прекрасный, гениальный, но время от времени он сходит с ума. И когда он сходит с ума, у него возникает приступ резкой раздражительности. Молния, явление природы. Просто раздражительность. Отнести эту раздражительность к какой-то рациональной части нет смысла. Просто у человека в голове взорвалась граната, и он с трудом удерживает голову, которая у него в осколках. Нам от этого не легче, но понимание этого, что когда у человека взорвалась граната, ему рационально ничего не объяснишь, это некая наша общая установка. Он обращается не к вам в этот момент. Просто у него взорвалась граната, его все раздражает. Ему нужно куда-то эту свою блевотину выкинуть. «М» — как распознать гранату? «Л» — телесные признаки. Он напряжен, у него сдавленное дыхание. Сейчас будет граната. Мы ориентируемся по конкретным невербальным знакам, которые мы хорошо различаем. Задача в том, чтобы их не игнорировать. Мы не столько слышим слова, сколько нас интересует взгляд на то, что происходит с телом. И важно обязательно заканчивать быстро, чтобы на вас это не влияло. Когда тебя выкупали в этой блевотине, ты понимаешь, что такое случается, и можешь достаточно быстро, в символическом смысле, пойти в душ и с себя все это смыть. Потому что потом этот человек вообще не помнит этой ситуации и не понимает, что в ней произошло. М. И удивляется, почему. Л. И удивляется, почему. Его вопрос «Неужели ты меня не любишь? Я же такой хороший!» Это имеет отношение к вашим установкам. Задача в том, чтобы, когда возникает минимальное раздражение, неважно по какому поводу, вы эту занозу быстро вынимали. Потому что если вы терпите, и эти занозы остаются в теле, напряжение накапливается, и оно дает накопление будущего взрыва. Из 30 маленьких раздражений формируется реакция накопительного гнева. А чтобы потом гнев удержать, нужны очень большие усилия. Это уже другая энергетическая емкость. Поэтому важно в этой ситуации очередного безумия сохранять в себе свойства наблюдателя. Вы как будто делаете шаг в сторону. Вы в этот момент не жертва. Ключевой момент состоит в том, чтобы оставить собственные отношения с агрессией нетронутыми не позволить себя взять в оборот, сделать частью метаболизма, переварить. Дрессировщик или, если угодно, психиатр в больнице рассматривает направленную на него агрессию как внешнюю по отношению к себе, как условия работы. Но для этого недостаточно просто отстраниться. Наоборот, нужно гибко сочетать вхождение, вникание в то, как это происходит у вашего дракона, с умением быстро снять напряжение и не вовлекаться. Укротитель драконов понимает, по каким законам его подопечный изрыгает пламя и умеет быстро снимать напряжение, не давая себе переварить и не передавая агрессию дальше. Корпоративный Макиавелли. Интриги — это не мое. Я хочу просто эффективно работать. Если вы так думаете, вам не стоит делать карьеру в корпорации, да и в фирме средних размеров. Инициировать интриги просто ради интриг, безусловно, дело сомнительное. Но иногда никакой эффективной работы не получается, если вы не умеете организовать контринтригу, распознать интриги других, поиграть в условные шахматы или айкидо, решить задачку, связанную с подковерными отношениями. Хочешь, не хочешь, а если имеешь дело с корпоративным метаболизмом агрессии, такой предмет, как средневековая интрига, должен быть зачтен. Вот мой прекрасный клиент А, который работал на производстве, потом пошел на повышение и оказался в новой для себя среде. Определяет коллег как неискренних, атмосферу как полную интриг и желание выслужиться. А хочет делать карьеру? Да, вроде хочет. И может, он широко мыслит и пытается себя предлагать на более высокие должности, где ему самое место. Но мешает то, что он делает это неумело, и вдобавок ему не нравится, что за его спиной интригуют. Он воспринимает это как настоящее предательство и подлость. А спрашивает меня, нужно ли ему тоже стать плохим, чтобы не выгорать и не чувствовать постоянной тревоги и разочарования в людях. Я понимаю, что если вслед за А рассматривать ситуацию с точки зрения морали — есть хорошие люди, есть плохие — то говорить не о чем. Ему не нравятся ложь и скрытая агрессия, укусы из-под тяжка. Значит ли это, что он должен отказаться от карьеры в этой компании? Нет, не значит. Между прочим, компания, где он работает, не наркотиками торгует. Это не мафия, не какие-то аморальные деяния или грязные приемчики. Там даже взятки давать приходится не очень часто. Речь не о чем-то плохом и греховном, а просто о токсичной атмосфере, о ядовитых плевках за шиворот. А устал не от того, что они плохие, А от того, что они используют в коммуникации чуждый и неприятный ему язык. «Это язык, я пошел и ему сказал, а он решил использовать такого-то, чтобы его поставить и этим мне дать понять», и так далее. Язык намеков и экивоков, интонации и полутонов, чтение между строк, корпоративные шахматы. Всю эту враждебную культуру они изучал и изучать не собирается. Речь о стилистических, энергетических несовпадениях. А не желает играть в эти игры. И, в общем-то, правильно делает, но не совсем правильно, а почти. Ему не обязательно все время в них играть, но он может стоять рядом и иногда по необходимости в них вмешиваться, особенно если это ему на руку или если нужно себя защитить. Когда А в разговоре со мной осознал этот фактор, мы стали подбирать возможные варианты изучения нового языка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 У меня есть вице-президент, который все время ябедничает, если помните. Л. Да. С. Там у нас был технический инцидент. Этот ябеда сказал президенту, что инцидент случился. От меня не хватило методологической поддержки. Л. Прекрасно помню. С. Что является, мягко говоря, неправдой. Меня лишили части премии. Я расстроился. У меня было настроение в какой-то момент вообще все бросить. Я удержался от этого. Мало того, мне в KPI записали все проекты, их эффективность, но не дали никаких полномочий. Я в понедельник хочу с президентом на эту тему поговорить. Полномочий нет, а ответственность есть. Я ему хочу сказать, как так? Так не бывает. Или дайте мне полномочия принимать решения, кадровые решения, решения по подрядчикам, по управлению подрядчиками, или не спрашивайте с меня результат. Ну или, не знаю, не говорить, может, об этом, просто показать. Я бы тебе подготовил материал. Вчера встретился с подрядчиками. Подружески их пожурил, похлопал по плечу. Ну вы там, давайте, у нас важный проект. И все. Мы неделю готовили документы, писали талмуды, презентации, пошаговый циркуляр, как надо действовать. И ничего не случилось. Подрядчики, я их сегодня опять слушаю с утра, они как ни хера не делали, так ни хера и не делают. L. Над вами есть великий кормчий Ким Чен Ир. С. Да. Л. И каждое обращение к нему вы начинаете с того, что он великий кормчий. А дальше после этого вы можете писать ему, какие все подчиненные мудаки. Но вы невольно шлете такой месседж ему, что он сам мудак и не понимает элементарных вещей. Вы не назначили туда, вы не дали то. Великий Кормчий этого не любит. Вы блестяще пишете, что бывает редко. Вам нужно написать ему короткое и любезное письмо о том-то и о том-то, но не начинать с первых строк, какой он сам мудак, а сказать о том, что спасибо вам за четкое руководство. Я хотел бы выполнить все это. Для этого, чтобы соответствовать вашим великим начинаниям, нужно то-то и то-то. По шагам. Спасибо вам за ваше величие. Вы всегда атакуете лидера группы, и тем самым это воспринимается как то, что вы претендуете на его роль. С. Он редкостный редиска, этот ябеда. Прямо подлый. Л. Ябеду вы можете крыть, как хотите. Я не к ябеде предлагаю обращаться, а к первому лицу. Ябеда — это гадина, и так надо об этом говорить. Это гадина. В устной форме. Тем не менее, каждое обращение к великому кормчему — Я бы прямо писал, вообще пора дать мне полномочия как вице-президенту, обязанности которого фактически я выполняю. К сожалению, меня неправильно поняли, поэтому демотивировали. Выражения должны быть прямые, но тем не менее не в виде претензий к первому лицу. Переиграть интриганы, использовать элементы интриги в своих целях — годный способ взаимодействия в корпорации. У вас должен быть зачет по предмету средневековая интрига. Не обязательно писать по нему диссертацию, но ознакомиться жизненно важно. Месть и злопамятность. Работает, не работает. А как вам кажется, хорошо ли для личного метаболизма агрессии мстить, быть мстительным? Прежде чем читать дальше, попробуйте мысленно дать свой ответ и привести аргументы. Например. Нельзя оставлять так, если тебе сделали зло, потому что будешь фрустрирован. Пропущенные удары будут копиться, а злость прокисать. Нужно обязательно собраться с силами и ответить, пусть через год. Так сказать, восстановить баланс энергий. Потом это может быть необходимо в чисто практическом ключе, чтобы утвердить себя, свою репутацию, в том числе и среди самого себя или ближайшего окружения. Ну и кроме того, пусть знает, что не останется безнаказанным, не будет обижать других. Так или не так? Если вы уже ответили на этот вопрос, то вот мой ответ. Нет, месть не полезна и мстить не надо. Не потому, что это как-то аморально или плохо, а потому что это ухудшает метаболизм вашей индивидуальной агрессии. Посмотрите, что получается. Вам нанесли ущерб. Вы хотели бы его каким-то образом возместить, но это невозможно, и вы наносите ответный ущерб. Око за око и зуб за зуб. Таким образом, вы возмещаете хотя бы эмоциональный урон, который был вам нанесен. Обычно мстить хочется, если вы испытали крайне сложные чувства бессилия, унижения или стыда. Месть — это ведь что-то такое, что подают холодным, то есть проходит некоторое время, в течение которого с этими чувствами происходят некие внутренние процессы, некий энергообмен. Если бы это было не так, Речь шла бы о том, что мы даем сдачу. Это не месть, а ответная агрессия. Месть имеет более сложную природу. Прежде всего, из-за этого временного промежутка, который проходит между нанесенным ущербом и ответом. Месть — это сильно трансформированная агрессия. Настолько сильно, что это уже и не агрессия вовсе. Говорят, я не злопамятный или я злопамятный. Это о способности консервировать агрессию. «Я уже не зол, но я способен вытащить из себя воспоминания о своем унижении или бессилии, дальше его удержать и отомстить врагу». Получается, наша агрессия и наше бессилие должны довольно долгое время провести внутри нас. Что происходит в течение этого длительного времени? Мы удерживаем себя чувствами в точке, где нам нанесли ущерб. Мы не можем пойти дальше. Это, несомненно, влияет на наше текущее функционирование. Например, нам нужно извлечь из себя агрессию по другому поводу. Разозлиться или еще каким-то образом отреагировать, что-то почувствовать. Но наша гибкость ограничена. Мы фиксированы там, в точке нашей мести. Огромное количество энергии связано в этой будущей месте. Эту энергию мы не можем ни на что пустить и лишаем себя, лишаем нашу жизнь этой части энергии. В том числе, в частности, нарушается прохождение… Переживание чувств по самому тому поводу, по которому мы решились мстить. Например, если нанесен серьезный ущерб, после гнева может прийти печаль. Но для будущего мстителя печаль невозможна. Он должен себя удерживать в состоянии готовности к активному ответу. Люди иногда выбирают не мстить не потому, что всех простили или их уже не интересует то, что произошло. Такое происходит даже после случаев со смертельными исходами. Жертву не вернешь, и родственникам погибшего не хочется тратить энергию на дополнительное преследование и справедливое возмездие того, кто стал, например, невольным виновником или не понес должного наказания. Они предпочитают сохранить свою энергию для себя и людей рядом, потому что уже выплеснули гнев и пережили бессилие. Ситуация пережита. Интересно, как рассматривает месть христианство. Пресловутые слова о подстановке второй щеки возмущают многих активных людей, которые не понимают их подлинного смысла. «Это что же?» — вопрошают они. «Нам предлагается быть терпилами. Уже и так по одной щеке дали, а мы должны подставлять другую». Друзья, речь о большем, метаболизме агрессии в мире. Новый Завет возражает Ветхому. Мстить не надо, потому что это лишнее. На этом свете вы все равно не добьетесь справедливости и возмещения его не будет ни в каком виде, и нельзя удовлетворяться обменом выстрелами. Дайте место гневу Божьему. Оставьте обидчик и наедине с нанесенной несправедливостью. Ваша месть на этом свете все равно будет несовершенной и нанесет вред только вам, именно тем, что вы будете все жить и жить в этой непрекращающейся ситуации, когда вам дали по щеке, и вы продолжаете это переживать. Лучше получить по щеке два раза — Пусть тот, кто вас обидел, живет в этой ситуации, а вы из нее уже вышли. Если не выйти, начинается занимательное драконоведение. Кто кого сколько раз обжег огнем и обрызгал ядовитой слюной. Христианство предлагает человеку подать пример всему человечеству, как выйти из корпорации жестокости и мести в свободу личного обращения с агрессией. Но, конечно, только по доброй воле. Как удержаться от мести? Если речь не о чьей-то смерти, обычно месть бывает следствием какого-то унижения, обмана, бессилия. Как выразился мой клиент, на одну какашку я брошу 10. То есть существует тревога, что я недостаточно хорошо отвечу и буду слишком маленьким. Есть желание утвердить себя большим. Такой человек по разным поводам склонен чувствовать униженность, стыд, Ощущает, что его потоптали, и его всегда тянет поскорее снять эти неприятные чувства. Соответственно, если другими способами научиться иметь дело со своей маленькостью, уважать себя и на вдохе, и на выдохе, то мстить в подобных ситуациях захочется гораздо меньше. Кроме того, важно то, что я уже сказал выше, о консервировании чувств. Если вы мстительны, скорее всего, вам хочется и другие чувства консервировать тоже. Такой склад замороженных дохлых котят в холодильнике. Вы можете, скорее всего, хорошо вспомнить, как вам было стыдно, когда в третьем классе вы не выучили стихотворение и получили двойку, или как вы кому-то завидовали. Это привычный способ обращения с чувствами, которые можно размять. Почувствовали что-то? И не пытаясь это сложить в уголок и засолить, складировать, отреагируете сразу. Когда научитесь это делать, расхочется мстить. Свежая злость вкуснее. Месть связывает слишком много энергии в событиях прошлого. Лучше не мстить и не консервировать агрессию.